Глава 37 С целителями была явная напряженка, и наши потрепанные ряды быстро принялись приводить себя в порядок, наскоро золотовая раненых. навозилась с наставницей. Я тоже присела рядом с одним из стражников, помогая бинтовать ему руку. Но долгой передышки не вышло, и дверь вздрогнула под мощным ударом. Люди быстро сплотили ряды. разворачиваясь лицом к дверям. Воины впереди, маги вторым рядом. И как-то само собой получилось, что все вокруг Дориана. Некромант по-прежнему стоял на возвышении как символ или знамя. Его костяное чудовище вылезло откуда-то из-под занавеси за троном и уселось рядом с ним. Маг протянул руку и расслабленно почесал его где-то в районе подбородка. Меня так трясло от страха, что даже попытаясь я прочитать его эмоции, вряд ли бы ощутила что-то за своими собственными. Но мне очень хотелось именно сейчас услышать, что он чувствует. За его внешним видом могло таиться все, что угодно. Дверь внезапно начала плавиться по краям. Золото и серебро каплями стекали на пол, образуя лужицы, в которых плавали драгоценные камни. Я сглотнула и оглянулась на стайрина, который стоял рядом. Маг выглядел до засобранным, собранным, готовым к атаке и, чуть прищурившись, смотрел на дверь. — Постарайся выжить, — бросил он мне, заметив мой взгляд. — Они бросят сюда всех, кто у них есть, все резервы. Это идеальный шанс закончить все одним ударом. Спасибо утешил. Я покрепче вцепилась в жезл, и в этот момент остатки двери распахнулись. — Не атаковать! — скомандовал Дариан. Левая створка, душераздирающая за скрипев, грохнулась на пол, и, аккуратно обойдя ее, в зал вошел лорд Эберон. Держа в руке окровавленный и дымящийся меч. А за ним поперек прохода выстроились его люди. Дориан прошел вперед, и костяной тигро-волк проводил его взглядом. Они с Эбероном встретились посреди зала, Внимательно вглядываясь друг в друга. «Надо же!» — заметил Эберон. «Кто бы мог подумать, что так однажды будет!» — Когда-то ты был всего лишь маленький мальчик, никому не нужный, который мечтал стать кем-то большим. — Я вырос и стал им, — ответил Дриан. Чего не скажешь о тебе, предатель? — лорд смерил его взглядом. — Действительно. Наверное, это первый такой случай, чтобы простой бытовой маг достиг твоих высот, стал действительно великим. Но знаешь, это тебе не поможет. Ты уже проиграл. Ты и твои люди мертвы. Я изо всех сил постаралась не вздрогнуть. Даже дыхание чуть сбилось. Бытовой маг? Нет, ну, если подумать... то это прекрасно встраивается во все то, что я знаю, и скрытность, и работа с артефактами, но как? Голову заполнили обрывки всех собравшихся знаний и предубеждений этого мира, и теперь я в полной мере могла понять, почему Эберон сейчас говорит почти с восхищением. Даже прониклась бы, если б не конец его речи. «Даже не предложишь сдаться?» — сделанным удивлением поднял брови некромант. «Нет», — лорд качнул подбородком. «Нет нужды потом надеяться, что один из них не ударит в спину». «Ну, а я предложу». Дариан обвел взглядом нападавших и повысил голос. «Каждый, кто сложит оружие, останется жив». «Запомните это!» «Даже не смешно!» Эберон поджал губы. «Нас намного больше, и мы сметем вас!» «Ну что ж!» Некромант чуть улыбнулся. «Попробуйте!» И это прозвучало как команда. Люди мгновенно подобрались, рассосредотачиваясь по залу и огибая незримое кольцо вокруг предводителей. Дариан и Эберон медленно, как два кота, двинулись по кругу, примиряясь и наблюдая за противником. Два человека, вся сила которых заключалась лишь в их артефактах. Ну, почти вся. Но долго наблюдать за этим зрелищем я не смогла бы при всем желании. Первый меч скрестился с другим мечом, где-то сбоку полыхнуло. Справа пол пошел трещинами, и я сама от волнения, забыв о жезле, инстинктивно выкинула вперед руку, посылая поток силы. Воин в клепанном доспехе на мгновение замер и тряхнул головой, как будто отгоняя что-то. Я быстро сообразила, что никакой идиот здесь не пренебрег бы хорошей защиты от внушения, и вряд ли мне снова повезет. как тогда на площади, но и секундного замешательства хватило, чтобы старин успел послать вперед свою излюбленную плеть. Человека отшвырнуло назад, но его место заняли еще трое, уже с поддержкой магов. Я махнула в их сторону жезлом, и на этот раз к такому были готовы. Ирунический диск рассекли светящиеся золотым лезвия. Я бросилась в сторону, уворачиваясь. Стайрин отбил одно, пролетевшее совсем рядом. И тут же надо мной мелькнуло что-то белое. Костяной зверь огромным прыжком оказался перед нами, и его длинные клыки сомкнулись на одном из магов. А огненный маг точным броском пламенной сферы избавился от второго. И вновь их место заняли другие. Сколько бы ни погибло, нас и правда было меньше. И все новые прибывали в зал. Они даже не все еще были здесь. Я сжала зубы, собираясь с духом. И тут внезапно почувствовала что-то странное. Как укол. Не физический, а эмоции. Страха. и, повинуясь наитию, снова кувыркнулась в сторону, и в то же мгновение пол на том месте, где я стояла, словно вскипел и резко выбросил вверх полосу метровых каменных шипов. Воздух вокруг меня подернулся зеленоватым маревом, и весь мир вокруг как будто на время окрасился в зеленое, а костяной зверь быстро выплюнул предыдущую добычу, и вновь прыгнул туда, где сбоку ко мне подкрадывался незамеченный маг земли. Я быстро обернулась на Дариана, но тот уже разворачивался обратно, в последнее мгновение уйдя из-под замаха огромного, словно сотканного из светящегося тумана меча. Они с Эбероном продолжали кружить друг вокруг друга, и пол вокруг метров на пять Был изрыт бороздами и странными пятнами. Но вновь задаться вопросом, что происходит, я не успела. Перекрывая шум схватки, издали донесся, как будто раскат грома, и люди удивленно зазирались по сторонам, причем и наши, и нападавшие. И в этот момент на пол грохнулась оставшаяся часть дверей, и стало видно, что упала она потому... что с внутренней стороны к ним пришпилили человека. Немолодая женщина переступила порог движением руки, возвращая воздушное лезвие обратно, к тем, кто медленно кружили вокруг нее. И к ней присоединились еще несколько по виду тоже магов, а я, пусть и не сразу, но поняла, что ее лицо мне знакомо, Кариса, воздушный маг, та самая, которая отвезла меня из дворца к черте, но она же из...» Опаздываете, укоризненно заметил Дариан, и его голос посреди тихого сражения прекрасно донесся до всех. Кориса развела руками. «Но прости, ходящий!» «Мы тут, считай, за гонщиками работаем и подчищаем все углы, пока ты героически держишься!» Эберон перевел непонимающий взгляд с нее на некроманта. «Ловушка?» «Разумеется!» — согласился Дариан. «Иначе как бы и ты, и абсолютно все твои люди оказались здесь!» Если бы вы думали, что у нас на самом деле перевес в силе. Совет магов. Они же отказались. Все еще не мог поверить лорд. Просто сделали вид. Совет прекрасно знает, на чьей я стороне. И вряд ли пойдет против того, кто связан с чертой. Могла бы добавить я, но, если честно... Я сейчас, как и лорд, и его люди, пребывала в шоке. Занятые сражением, никто из тех, кто был тут, даже не заподозрил, что бой идет и вне зала. А вот быстро глянув на старина, я увидела, что Огненный как раз ни капли не выглядел удивленным, скорее удовлетворенным. И я поняла, что, пожалуй, встану в очередь желающих придушить проклятого некроманта, за его любовь к разделению информации. Но до меня там хватало желающих. Эберон, до которого, кажется, наконец дошло, что он так внезапно проиграл, с отчаянным криком бросился вперед. Дариан увернулся от его эмоционального, но непродуманного удара мечом. и лорд упал на колени, пытаясь зажать рассеченное тонким лезвием горло. Некромант дождался, пока противник упадет на пол и затихнет, и преспокойно стряхнул алые капли с кинжала. Предложение сдаться все еще в силе, громко напомнил он, обращаясь к замершей публике, и почти в полной тишине лязгнул, упав на пол первый меч. а затем, как лавина после первого камешка, остальные еще и еще. Кариса и все пребывающие маги засуетились вокруг, занимаясь пленными и ранеными. Защитники на подгибающихся ногах отходили в сторону, еще не в силах поверить, что все закончилось. А мы с Дарианом стояли посреди всего этого и смотрели друг на друга. Потом будет все остальное море дел и забот, решение, что теперь делать, новые победы и сражения. Но это мгновение посреди разрушенного дворцового зала было только нашим.